Марк! Все произошло столь буднично и скучно, что Марк и удивиться не успел. Едва они с Виктором приблизились к машине, оставленной на стоянке. Из будки менеджера вышла парочка черных придурков, приплясывающих в такт рэпа, бьющего им в головы из наушников плееров. Шахтеры, как называл их Марк, По гусинному, дергая шеями в такт музыки, направились в сторону выезда, а поравнявшись с ним, внезапно предъявили полицейские жетоны. И всей же миг, сияя люстрами на крышах, у выезда слотов нос к носу остановились две бело-голубые патрульные машины. Наручники, обыск, потертое казенное сиденье, сетка отгораживающая арестантов от водителя, булькающий вой сирены и безрадостный путь в темницу. Их везли на двух машинах раздельно, что бывший опер счел вполне логичным рутинным решением. Но вот когда машины остановились не у полицейского участка, а въехали на территорию военной базы, затормозив возле угрюмого строения, до Марка дошла пугающая несуразность происходящего. А после ясно и страшно дошло. Его привезли туда, где ссылки на законы и поддержку адвокатов были по меньшей мере наивны. Отсюда и он, и Виктор могли бесследно кануть в безвестность. Это была, без сомнения, тюрьма какой-то спецслужбы. С вопросами он не спешил, понимая, что в свое время ему на них ответят в полном объеме. А потому... Безропотно проследовал в подвал здания, где на него пахнула обреченностью унылого тюремного застенка. Грубая керамическая плитка на полу, лампы дневного освещения, решетчатый вход в коридор, упирающийся в бетонный тупик, а по его бокам стальные двери камер. Лязгнул запор. В помещении, лишенном окна, стояла голая солдатская койка и привинченный к полу стул. В одном углу — раковина, в другом — унитаз. «Проходите!» — бесцветно обронил тюремщик, одетый в военную форму без знака различий. В тусклом свете привинченного к потолку плафона потекли минуты ожидания. Минуты превращались в часы, не потревоженные ни единым звуком извне. Марк понял, что угодил в серьезную переделку. Изощренный мозг судорожно просчитывал все возможные варианты будущего допроса в попытке предугадать основную партию игры под названием «Преступник и следователь». Беспокоило и то, как поведет себя Виктор. Малейшее несоответствие в показаниях выведет следствие к истине. А если откроется, что нападение на УИТ не организовали они, «Кара будет страшной», в чем Марк ни на мгновение не сомневался. К вечеру в оконце двери ему просунули поднос с пластиковой бутылкой воды и парой худосочных бутербродов. На вопрос, принесут ли матрас, заметили, что здесь не отель и придется удовлетвориться панцирной сеткой. Оконце неприязненно захлопнулось. Утром подали завтрак, состоящий из той же воды, и пары разваренных сосисок. Понятие обеда и ужина тюремщики проигнорировали вовсе, что привело Марка к закономерному выводу о плачевности его перспектив. На следующее утро в оконце опять задымились дешевые сосиски, и он несколько воспрянул духом. Время он угадывал интуитивно, но ближе к вечеру В камеру вошли двое мордоворотов в штатском, надели на него наручники и повели на второй этаж здания. Его ввели в кабинет, обставленный казенно и неуютно. В кабинете за пустынным письменным столом сидел человек, чье лицо показалось Марку до оторопи знакомым. «Уитни? Как?» Человек был бледен, ему явно не здоровилось но в его болезненно блестевших глазах, устремленных на Марка, несомненно угадывалась непреклонная воля ирония и некоторая отчетливая брезгливость. Мордовороты усадили Марка в кресло напротив, освободили его руки от наручников, а затем, завернув кисти за высокую спинку кресла, снова замкнули кандалы. Уитни удовлетворенно кивнул. И стражи покинули помещение, встав, вероятно, за дверью. Звука удаляющихся шагов Марк не услышал. «По-английски, как понимаю, вы говорите», — сказал человек. «И кто я, вы знаете?» Голос его был тих, слова срывались с губ через одышку, и Марк уяснил, что перед ним действительно Уитни, видимо, изрядно пострадавший в аварии. «Да, я говорю по-английски, а вы Генри Уитни», — подтвердил он. «Я посмотрел данные на вас», — продолжил собеседник. «Вы большой плут. Однако советую вам собрать весь неприкосновенный запас своей искренности, поскольку только он в состоянии искрасить ваше будущее». «Я постараюсь», — заверил Марк. «Это в ваших интересах», — устало произнес Уитни и хочу вас сразу же предупредить. Едва я начинаю испытывать сомнения в ваших ответах, как здесь появляется специалист и делает вам известного рода укол. После этого ваша дальнейшая судьба не будет вызывать у меня ни малейшего любопытства. В этих ленивых тяжелых словах Падающих, как гири, было столько угрожающей силы и правды, а взгляд Уитни налился такой безжалостной непреклонностью, что Марк почувствовал доселе неиспытанный им страх. Единственный раз он испытал нечто подобное, когда, плавая в тропических рифах с аквалангом, увидел мчавшуюся на него из синего сумрака огромную белую акулу. Он ощутил в себя дряблым куском мяса, неуклюже барахтающимся в глубине. Страшная пасть с кинжалами кривых зубов и застывшая демоническая усмешка в неподвижных темных глазах вселяли первобытный ужас. Но главное было в том, что стремительная туша могла смять его в лепешку одним ударом своего литого носа. На счастье, Рыбина описала вокруг него ленивую дугу и скрылась вдали. И вдруг «Вот тебе, брат Ина!» С изумлением и досадой он ощутил наличие некоторой влаги в исподнем, хотя определить ее точное физиологическое происхождение в недоумении своем так и не смог. Лицо Уитни превратилось в спокойную злобную маску. Губы слегка искривились, обнажив влажный оскал, готовый по волчьи ощериться. От него исходило черное колкое поле, простреливающее пространство морозными стремительными иглами. Перед Марком сидел сущий дьявол, способный движением века отправить его в гиенум. — Я отвечу на все ваши вопросы, сэр, — молвил он сорванным голосом. — И правильно сделаете! — «Только зачем мне утруждаться? Вы сами знаете, что мне хотелось бы от вас услышать. Начинайте!» «Предыстория моей американской жизни, вас, полагаю, не волнует», — сказал Марк. «Почему? Полезно услышать, какой путь привел вас в это кресло». «Тогда так». И Марк впервые в жизни, довольно честно и беспристрастно, Поведал свою биографию до того момента, как оказался в кустах возле дома Уитни со сканером. Рассказывать о своих похождениях в Лос-Анджелесе категорически не хотелось, несмотря на пагубность последствий. И что же дальше? Дальше в горле у Шахерезады пересохло, и ей необходимо его промочить. Уитни нажал на какую-то скрытую кнопку, и в кабинет вошел молчаливый Верзила. «Принесите ему воды!» Пластиковый стакан ткнулся в губы. Ручеек потек по подбородку, скатившись за ворот рубашки. «Жду продолжения», — проронил Уитни. «Мы хотели послушать ваши разговоры. А дальше, если речь в них пойдет о наших персонах, наметить дальнейшие действия. То есть, в зависимости от ситуации, если она стабильна, имеет смысл затаиться в Штатах Если на колено, скрыться в России. Лично я склонялся к последнему варианту. В вашей машине мои люди обнаружили много американских документов. С их помощью ваше нелегальное положение было бы весьма стабильным. Зачем вам Россия? Документы и фото на них надо обновлять, сказал Марк. И тут можно нарваться на засаду в компьютерных сетях. «Помимо того, мои отпечатки существуют в полицейских досье. Попади я даже в мелкую засаду и будь идентифицирован. Остаток дней проведу в тюрьме за подделку федеральных документов. Так что в России было бы надежнее. А уж Виктору, ну, моему товарищу тем более, языка не знает, интеллект, извините, как у мартышки. Хотя партнер он надежный и толковый». То есть вы хотите сказать, что очутились в тупике? Вот именно. С огромным облегчением Марк начал сознавать, что Уитни, во-первых, настроен отнюдь не кровожадно, а во-вторых, от чего то не соотносит инцидент в Лос-Анджелесе с его, Марка, происками. Или это игра, или какое-то безумное везение. Только бы не прокололся Витя, если сейчас с ним ведут задушевные беседы палачи-олигарха. «Вы посмотрели диски», — сказал Уитни. «И какой сделали вывод?» «Я посмотрел несколько фрагментов», — поправил его Марк. «Вывод — это не вывод, а подтверждение того, о чем знают практически все. Есть мировое правительство, пытающееся держать в рамках существующую цивилизацию. Оно далеко не всесильно. Устремления его встречают отпор тех или иных национальных сообществ». Приходится идти на разного рода маневры, зачастую непопулярные. Секретность этих маневров шита белыми нитками. Если завтра, к примеру, в Китай вспыхнет какой-нибудь грипп, поражающий лиц только с определенным разрезом глаз, меня это совершенно не удивит. Вас, судя по всему, тоже... Но попробуй только заикнись Кто-либо с высокой трибуны О лабораторном происхождении вируса Несмываемое оскорбление Враждебный выпад Грязная провокация И соответствующий демарш Который вывернет скандал В пользу разобиженной стороны Поиски доказательств Вдумчивые разоблачения Да кому они в общем-то нужны? Успокойтесь, мистер Уитни Мир давно принадлежит вам «И главный храм в нем — храм Золотого Тельца. В Библии об этом все есть». «Дело обстоит куда как сложнее», — покривившись, произнес Уитни. «Мне знакома подобная точка зрения о нас, американцах. Вы рассуждаете, как завистник и маргинал, каким, собственно, и являетесь. Вы приехали в мою страну, чтобы паразитировать в ней. Отдайте себе в этом отчет». «Ваше преимущество перед остальными эмигрантами лишь в одном. Вы стремились выучить английский язык. Мексиканцы, переселяющиеся к нам целыми деревнями, уже не испытывают такого желания. Им проще создать в наших городах свои маленькие тихуаны. Впрочем, у вас тоже есть свой Брайтон-Бич». «Вы так не любите эмигрантов». «Я не люблю тенденцию, когда единое общество подменяется раздробленными поселениями со своими газетами и телевидением. анклавами, где властвует не просто национальная идентичность, но и собственная экономика. Но это разговор с другим собеседником». «Я не настолько туп и ничтожен, — сказал Марк, — и могу вам возразить. Вы давно утратили ту Америку, в которой выросли. И сейчас руководите другой, где нет единого языка и единой веры. Кроме иудеев, протестантов и католиков, теперь здесь существуют индуисты, буддисты, мусульмане, мормоны, синтоисты, агностики, вуду, растафари. Тьма сатанистов разного толка, атеисты, наконец. Когда во время инаугурации упомянули имя Христа, то президента укорили за неуважение к чувствам верующих и пренебрежение к иным конфессиям. И данный процесс неостановим. Сюда возвращается язычество мистер Уитни. И такой прецедент в истории уже был. Правда иного качества и природы. Какой же прецедент? Он назывался Третьим Рейхом. А вы шутник. Губы Уитни дрогнули в снисходительной улыбки. «Так вот, поведайте мне, господин шутник, каким вы видите свое будущее в этой языческой стране. Если вы милостиво оставите меня в живых, то я продолжу свое присмыкание», — сказал Марк, держа язык в языческой стране за зубами, и помня, что мне в любой момент его могут отрезать. Может, женюсь, ибо мечтаю о детях». Уитни медленно откинулся на спинку кресла. Лицо его смягчилось, а глаза равнодушно потухли, уставившись в пространство за головой Марка. «Что же», — сказал он, — «мечтать не вредно, вредно не мечтать. С другой стороны, мне, кажется, настало время извлечь выгоду из наших отношений. Помогите вернуть материалы. Признаюсь, мне крайне неприятен факт их пребывания вне моего сейфа». «Какой я идиот!» — с чувством произнес Марк. «Что стоило мне оставить их здесь?» «Ваш товарищ увез их в Москву?» «В том-то и дело. И если вы спросите, почему мы так решили, я не смогу дать внятного ответа. Мы находились в горячке. Вы поддерживаете с ним связь?» «Я дал ему номер своего нового сотового телефона. Он позвонил один раз. Затем пропал. Очевидно, он понимает, что если вы попали к нам, «Разговоры с вами занятия пустое. А если не попали, то попадете. Но он не имеет желания отнести эти материалы во всякого рода инстанции. Я ему объяснил. Тому, кто сдает такие козыри, отрубают руки. Он понял». «Хорошо. Что бы вы сделали, рассуждая, как бывший полицейский? Я мог бы поехать в Москву, навестить его родителей и через них убедить его выйти на меня». Хм, не помедлил, знаете, а мне пришла в голову забавная идея. Может быть, вы действительно отправитесь в Москву? Хотя там и без вас хватает народу, но отправитесь чуть позже. Пока я доверю вам и вашему товарищу несколько поручений. Если вы справитесь с ними, то считай, что приняты на работу. Вам же нужна работа. Тем более, вам давно пора заняться полезным трудом. «Через труд совершенствуется душа, и я ненавижу бездельников». «Я готов проявить себя в деле сыска», — начал Марк, но Уитни от него отмахнулся. «Сыщик из вас никакой. По крайней мере, здесь. Вы не вросли в наш менталитет. По-моему, живя в Америке, вы постоянно путаете ее с Россией. Потому, собственно, вас без труда вычислили. Подробности можно? В свое время». «Добавлю, что подготовка разведчика в вас отсутствует вовсе, но применение вам мы найдем. Так вот, после выполнения первого же задания я со спокойным сердцем предоставлю вам свободу в любых передвижениях. И жизнь ваша наполнится смыслом, поскольку авантюризм вашей натуры удовлетворится незабываемыми приключениями». «Мне надо пройти испытательный срок», — уточнил Марк. «Понял». «Но в чем будут выражаться ваши задания?» «В совершении ряда тяжких преступлений», «небрежно произнес Уитни, под нашим прикрытием». «В нашем случае доверие можно заслужить лишь таким образом». «Речь, надеюсь, идет не об убийствах? Вы же только что поведали мне, что исполняли смертные приговоры. Я не испытывал от этого ни малейшего удовольствия. Этим вы мне и приглянулись». «Неужели у вас мало людей для выполнения подобных акций? Вы не поверите, но острые нужды в головорезах я до сей поры не испытывал. То есть мне всегда было к кому обратиться. Однако сейчас обстоятельства изменились, и вот я подбираю соответствующие кадры. Альтернативы, как понимаю, у меня нет. Почему же?» «Если откажетесь, то посидите здесь с месячишка, а когда мои люди вернут мне диски, я вышвырну вас на улицу. Зла вы мне не сделали, в переплет угодились случайно. Ситуация с вами теперь ясна. Зачем же проливать кровь понапрасну?» «Но вы же прекрасно понимаете, что если сейчас я выйду отсюда, то буду нем как полено. И такие же гарантии, кстати, даю за своего товарища». «Это теоретический подход», — сказал Уитни. «Личности, подобные вам, управляемые лишь в тисках обязательств. У вас экстремальное мышление и комплекс предателя. Очень опасное сочетание». «Кого же я предавал?» — жалко усмехнулся Марк. «Да вы не обижайтесь. Порою предать это всего-навсего предвидеть». Ваша иммиграция предвидение дальнейших экономических и политических неопределенностей в России, к примеру. Значит, все эмигранты – предатели? Большинство, конечно. Если человек спасает этим свою семью, сам не желая покидать отечество, тогда его можно понять. Основы же эмиграции – погоня за благополучием, трусость, тщеславие. Попутно отсутствие национального сознания и затаенные обиды на свою родину. «Вы неверно сформулировали мой мотив», — сказал Марк. «Для меня это была просто игра, причем на голый интерес, с легким меркантильным душком, конечно. Теперь, пока мы здесь говорили, во мне окрепло мнение, что с вашим предложением следует согласиться. Но я хотел бы...» чтобы вы оставили наш дуэт с Виктором неприкосновенным. А мнение вашего товарища вас не интересует?» Марк от души расхохотался. Дверь скрипнула, и в нее просунулась озабоченная физиономия охранника. «Лучшего предложения ему, наверное, не делали за всю его жизнь», заявил Марк убежденно. «Уж этот-то растарается! Виктор, слуга Антихристов!» «Что вы сказали?» «Да так, к слову, не обращайте внимания. Мне надо с ним поговорить, естественно. Но много времени разговор не займет, обещаю». Согнутым пальцем Уитни поманил охранника, призывая его подойти ближе. Задумчиво покусывая сухие губы, приказал. «Снимите с него браслеты. После отвезите их к Кнопу, он обо всем позаботится». Проскрипели зубцы наручников. Марк согнул в локтях затекшие руки. Уитни не двигался с кресла, уставившись на него с тылом насмешливым взглядом. Один глаз был у него широко напряженно раскрыт, а второй привычно скептически сужен. — Вы все сделали очень правильно, господин Уитни, — сказал Марк, поднимаясь с кресла. — Бог нам всем судья, но, как бы там ни было, мы перед вами в большом долгу, и ваши ожидания оправдаем. «Вы не поинтересовались своим вознаграждением за предстоящие, так сказать, труды», промолвил Уитни, не меняя ни позы, ни выражения лица. «Какие счеты?» — Марк воздил руки к потолку. «Вы только что спасли нам жизни. Испытательный срок мы готовы пройти без зарплаты, а дальше, надеюсь, договоримся. Вернее, с уважением воспримем все ваши предложения. Вы еврей?» «И этим горд...» «У меня всегда хорошо шли дела с евреями. С немцами, кстати, тоже. Это очень пунктуальные нации. Вообще в них много общего. Я вас не задерживаю».